Глава четвертая Яркие лучи высокостоящего солнца пробрались сквозь небольшое окно комнаты в постоялом дворе и разбудили Везнича, озорно играя на его лице. Волх повернулся на бок с тайной надеждой обнаружить Марфу, но увидел только грубую ткань, сморщившуюся живописными складками. Так и должно было случиться. Он провел рукой по постели рядом с собой. Казалось, смятая простыня еще хранит тепло любимой. Воспоминания прошедшей ночи нахлынули жаркой волной, погружая тело в утреннюю негу. Вставать не хотелось. Горечь расставания пряталась где-то далеко в душе. Казалось, что все это неправда, что реальны только живущие на его щеках поцелуи любимой, и ее нежные прикосновения до сих пор ощущаемые телом. Везнич все же поднялся, стряхивая с себя ночные воспоминания. Это было теперь лишнее. Он понимал, что ему нужно покинуть Киев и его окрестности, иначе желание видеться с Марфой победит любой здравый смысл, и благие намерения расстаться останутся только намерениями. Еще до прощального свидания он решил отправиться в страну Вантит, территорию которой покрывали столь любимые волхву непроходимые леса и населяли суровые, но дружелюбные Вятичи. Вятичи, как и он, почитали культ рода. Близ их главного города, Кордна, проживало множество волхвов, создающих уникальную ауру, в которой раскрываются тайные возможности человека. Везнич хотел посвятить себя постижению начал природы. Он чувствовал, что магические силы в нем не раскрылись полностью. Достижение совершенства – должно стать для него смыслом жизни. Везнич спустился со второго этажа, где размещались комнаты постояльцев, вниз, в помещение трактира. Проспав почти до полудня, он ощущал чувство голода и желание подкрепиться. Людей было немного, но даже среди них ему хотелось оставаться незамеченным. Волхв выбрал отдаленный столик, скрывавшийся за деревянной колонной, поддерживающий потолочную балку. Отсюда можно было хорошо видеть зал, не привлекая лишнего внимания. Мальчуган, с азартом прислуживающий за столами, подбежал к волхву с напускной лихостью. «Изволите обедать?» Паренек с подвострастием смотрел на гостя. Везнич кивнул головой и подмигнул служке, заражаясь от него азарством. «Есть мясо кабана и капуста. Пить медовуха, квас и брусничный морс». Мальчишка заулыбался, видя дружеское расположение гостя. Везнич протянул руку, ласково взъерошив жесткие кудрявые волосы парня. Взгляд служки сделался испуганным, а голова втянулась в плечи. Волх отдернул ладонь, поняв, что напугал мальчика, и отчетливо представил достающиеся ему подзатыльники, которые регулярно отвешивали посетителя, считая насмешки над тем, кто им прислуживал, неотъемлемой частью трактирного развлечения. «Тащи свое мясо с капустой и квас!» Искреннее лицо мальчугана и принятые важные жизненные решения вселяли в душу Везнича спокойствие и умиротворение, наполняя сердце радостной безмятежностью. Ждать пришлось недолго. Благодарный за доброе расположение, мальчишка через минуту притащил волхву предложенную еду. Везнич с аппетитом принялся за трапезу, не обращая внимания на окружение, увлекшись поглощением пищи. Когда урчание в животе сменилось сытостью, Волхв, наконец, выглянул в зал. К его немалому удивлению, там произошли изменения. За одним из столов сидела небольшая, но тесная компания, в которой выделялся наиболее шумным поведением Святослав. Еще сильнее Волхва, удивило присутствие там недавнего ночного спутника. Напряженная фигура бородача напоминала плененного сокола. Втянутая в плечи голова, бегающий взгляд и упрямо сжатые губы. Везнич инстинктивно отодвинулся, пытаясь скрыться за столбом. Вряд ли Святослав мог предположить, что сейчас с ним в одном помещении находится любовник жены, а ночной попутчик рассказать, что в своей телеге вез княжну, Но какое-то внутреннее чувство неловкости заставило скрыться из вида. Необходимо было выбрать удобный момент и незаметно покинуть трактир. Святослав с удовольствием рассматривал стол, заполненный едой и напитками. «Это все надо уничтожить!» Князь картинным жестом взмахнул над бесчисленными рядами посуды, добродушно глядя на Идона. «Нас уговаривать нет нужды!» Сфенкл подхватил глиняную бутыль с широким горлом, протянув руку через весь стол. Вслед за этим раздалось громкое бульканье жидкости, перетекающей в кружку. «Кому еще налить?» Икмар и Волк молча пододвинули бокалы, неприятно проскрипевшие по грубой поверхности стола. Иден равнодушно подцепил за торчащую кость кусок мяса и впился в него зубами. «Ну вот и хорошо!» Удовлетворенно отметил Святослав, любуясь жующими товарищами. Идон вырвал внушительный шмат, пережевывая его плавными движениями челюстей. «Откуда ты? И кто таков?» Святослав неспешно отхлебнул вино из массивной глиняной кружки. Идон посерьезнел при этом вопросе и на мгновение перестал жевать. «Звать меня, как ты уже знаешь, Идон. Родители мои из древлян будут». «А я сам из бродников». Святослав удивленно поднял брови и опустил кружку на стол. «Не слыхал о таких. И как же так у древлян родился бродник? Это ж почти как курица родила бобра!» Последние слова Святослав произнес со смехом, пытаясь придать беседе непринужденность. Но Идон не воспринял шутку, оставаясь серьезным. «Не мудрено. О нас мало кто слышал». Но думаю, что вся слава еще впереди. Бродниками нас не родили. Мы себя сами так назвали. Оставили мы свои родные земли, бродим по свету. Вот потому и бродники. У бродов через реки они народ грабят, потому и бродники. Прокомментировал без тени страсти в голосе Икмар. Побродим, побродим, да и обчистим какого-нибудь подвернувшегося зеваку. как ты так, Идан. Почти прокричал Сфенкл, приблизив свое лицо к броднику. Идан никак не среагировал на явную провокацию. «Погоди, не задирайся!» Святослав осадил своего друга, обратившись затем к Идану. «С виду ты вполне достойный муж. Только я в толк не возьму, почему ты занимаешься столь неприличным делом?» Идон усмехнулся, глядя в лицо князю чуть прищуренными глазами, полными лукавства. Взгляд оставался спокойным и лишенным чувства стыда. Было видно, что Идан для себя уже давно решил все нравственные проблемы. «Во-первых, с тех, кто ни в чем не повинен, и брать-то особо нечего». Голос Бродника был протяжен и нетороплив. «Во-вторых, ты, князь, делаешь то же самое». Святослав опешил от такого поворота. Он пристально посмотрел на Бродника. «Мы просто копии друг друга». Князь попытался все обернуть в шутку. Идан улыбнулся краешками губ, на секунду опустил глаза, а когда вновь посмотрел на князя, лицо наполнилось внутренней решимостью. Святослав с удовольствием отметил, что его насмешки сделали свое дело и заставили Идана стать откровенным. — Ты зря смеешься, князь. Между нами больше сходства, чем тебе кажется. Бродник взял в руку ломоть хлеба и, отрывая от него куски в такт словам, стал складывать в две кучки. Одну перед князем, другую перед собой. «Ты волен делать, что хочешь, и я тоже!» По кусочку хлеба отправилась на стол перед Святославом и Бродником. «Ты собираешь дань для своего существования с подданных, и я обираю тех, кого могу!» Кучки хлеба увеличились. «Ты защищаешь свой народ от нашествий!» И я, забочусь о своих братьях-бродниках, еще по кусочку добавилась перед собеседниками. Ты имеешь преданных дружинников, прошедших с тобой суровые испытания. И мои братья для меня дороже всего, поскольку они и родина моя, и семья. Кучки хлеба росли. Я могу продолжать и дальше, но, думаю, этого достаточно. Идан мелко раскрошил оставшийся хлеб, поделив крошки поровну. С каждым словом Идана Святослав все больше понимал логику его рассуждений, но понимал и скрытую за ней ложь. «На первый взгляд все так, но я смотрю на это другими глазами». Усмешка исчезла с лица князя, и он стал серьезен. «Я ничего не забираю, мне платят дань сами, чтобы получить защиту от набегов, спокойствие и порядок в жизни, а ты берешь не спрашивая». «Моя земля, оставленная в наследство моим великим отцом Игорем, простирается на многие дни пути от восхода и до захода солнца, а твоей даже пригоршни в кармане нет. Мой отец Игорь защищал эту землю и людей на ней живущих, снискав тем повсеместную славу, продолжателем которой я являюсь. А вся твоя слава — удачно совершенные разбои среди таких же, как и ты, лихих людей» назвавшихся для пущей важности бродниками. Идон из подлобья поглядывал на князя, то опуская, то поднимая глаза. Серьезное выражение лица периодически сменялось усмешкой. Когда Святослав замолк, бродник сделал небольшую паузу, отхлебнул из массивной кружки и, вытерев ладонью усы, проговорил на выдохе. «Видимо и правда, смотрим мы на мир разными глазами» я своими поскольку других боги не дали а ты князь теми которые во дворце получил мои родители как ты уже знаешь из древлян были твоего родителя они убили как раз во время очередной добровольной уплаты полюдия когда отбирали последние когда обрекали детей на голодную смерть среди тех детей и я был никто им не оставил право выбора как и я не оставляю тем, кого обворовываю. Так в чем между князьями и ворами разница?» Кровь, смешавшись с вином, ударила в лицо Святославу. Князь с трудом сдержал порыв гнева, слыша слова непочтения в адрес своего отца. «Они подданные и обязаны платить дань на содержание дружины, которая их защищает», — князь говорил сквозь зубы. Кроме того, Ольга отменила полюдье и установила погосты. Теперь дань не собирается, когда попала, и сколько взбредет в голову князю. Да!» Бродник решительно кивнул головой, так что длинные русые волосы упали на лицо, прикрывая глаза. «А перед этим спалила мой родной город и Скоростень вместе с жителями. Спасибо ей за неустанную заботу! Лицо Святослава становилось из красного, землисто-серым. Он машинально сгреб в руку и смял в комок куски хлеба, символизирующие их равенство с Бродником. Голос Святослава наполнялся металлом. «Виновных необходимо было покарать, дабы обеспечить покой в государстве остальным подданным!» «Вот!» Идон резко оборвал Святослава, и произнес по слогам. Ви, новных! Князь Игорь, ограбивший подданных, не может быть виновен, поскольку он князь. И уж тем более не может быть наказан теми, кого он ограбил. В этом действительно большое различие между нами. Все, что сделает князь, правильно, а я всегда преступник. Князь тоже может ошибаться и исправлять ошибки то полюдье было ошибкой. Ольга исправила ошибку мужа. Русская земля благодарна Игорю за защиту от хазар и печенегов. Купцы славят князя, добившегося для них льготных условий торговли с Царьградом. Ты же, воровство и грабеж, выбрал своей сферой деятельности. Это не ошибка. Это сознательный выбор жизненного пути. Так про Игоря... Во дворце княгини Ольги говорят. А в народе другое толкуют. Жаден и ненасытен был твой батюшка. Все победы его происходили над своими подданными. Нас, древлян, да и уличий, обирал побольше, чем Олег, его предшественник. Каспийские берега неудачно пограбил, наобещав фольным дружинникам золотые горы, да оставив почти всех на корм стервятникам в хазарских степях. Печенегам исправно дань платил, чтобы те Русь не трогали. Завидовал Славе Олеговой в войне с Царьградом. Да неудачно все корабли у стен Царьграда на дно отправил, оставив тысячи вдов и сирот в земле русской. Как тебе такой образ, батюшки? Насчет моего жизненного пути ты, князь, ничего не знаешь. Хотим мы в степи плодородной жить, без князей да воевод. Сами землю обрабатывать, сами свои селения защищать. Каждый Бродник из земли и воин. Сами судить будем, сами старейшин выбирать. Вот это и есть мой путь по жизни. А воровство и разбой — это так, штаны поддержать у себя, да родичам своим не дать с голоду умереть. И многие так о моем отце думают. Святослав был мрачен и неразговорчив. Так почитай весь народ. Не веришь? Давай спросим. Бродник пожал плечами с наивностью достойный ребенка. Святослав резко схватил за руку мальчишку, прислуживавшего за столом, притянул к себе и прошипел зловещим тоном. «Князь Игорь кем был для народа?» Парень опешил, сжался испуганно и выпалил, не думая, «Кровопийца и грабителем!» Святослав с досадой отшвырнул мальца в сторону и встал из-за стола, намереваясь покинуть постоялый двор. «Успехов тебе на твоем жизненном пути, бродник Идон! Ищи землю свою благословенную, а воровать не надо! В следующий раз выручать не буду!» «Не переживай так, Ольгу народ любит!» Бросил вслед уходящему князю Идон, как бы пытаясь напоследок его утешить. Иаков старательно делал вид, что рассматривает затейливую резьбу, обрамляющую оконные и дверные проемы в комнате, где ему предложили дожидаться встречи с великой княгиней. На самом деле он скрытно наблюдал за еще одним просителем – саксонским монахом, испытывая в душе сладостное чувство удовлетворения в том, что ему удалось оказаться первым, и монаху придется ждать дольше, и превосходство от того, как жалко и подавленно выглядел монах. Все-таки вера в Христа, как в Мессию – подавляет людей, а заповеди, ведущие к смирению, не приносят счастья. Дети Авраама исповедуют правильную веру, позволяющую жить, богатеть и радоваться жизни. И Иегуда умело договорился, чтобы правительница русов приняла посланников Кордовского халифата. Задачей Иакова было выпросить помощь в осуществлении их миссии. После того, как они лишились денег, Успех мероприятия находился под большим сомнением. Мысли еврея прервал слуга с длинной палкой излишне напыщенно пригласивший Иакова в зал княгини. Все эти потуги соблюсти этикет, принятый в Константинополе, выглядели жалкими и бесполезными. Отгоняя ощущение полной ущербности киевского двора, еврейский посланник согнул спину в подобострастном поклоне, демонстрируя свое безмерное уважение великой княгине. Несмотря на свой немолодой возраст, она была красива. Высокая, статная, отличающаяся грациозностью в каждом движении, Ольга явно осознавала свои достоинства и с удовольствием наслаждалась восхищенными взглядами. Княгиня сидела на роскошном троне, вырезанном из цельного куска дерева, и жестом позвала Иакова, предлагая ему устроиться подле себя. Это было хорошим знаком того, что беседа будет длинной и неторопливой. — Рассказывайте, откуда и куда путь держите столь великой компанией? — Ольга с интересом разглядывала собеседника. Еврей еще раз учтиво склонил голову, прежде чем начать разговор. — Зовут меня Яков Бен Элиезер. Я сопровождаю посланников кордовского вельможа Хаздая ибну Шафрута, которому выпала честь служить советником у кордовского халифа Абд-ар-Рахмана III. Я должен доставить достопочтенному хазарскому царю Иосифу вместе с гонцами послание от Хаздая и получить ответ на него». Опытным взглядом Иаков заметил в глазах у Ольги вспыхнувшее на мгновение любопытство, тут же искусно скрытое под напускным равнодушием. Речь княгини оставалась неторопливой и размеренной, как в начале беседы. «Могу я узнать побольше о Кордове и ее правителе?» Иаков засуетился, радуясь интересу Ольги. «О, да, конечно, но я сам из Восточной фромки а о Кордове могу судить лишь по рассказам. Это...» Очень большой город, уступающий по размерам только Константинополю. Там дружно живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Они именуют себя маврами. Халиф является правоверным мусульманином. Хаздай и его визит – иудеем. Но там, по слухам, имеется много христиан. Мудрый халиф сумел примирить всех. При дворе Абд-Ар-Рахмана Третьего множество ученых, художников и скульпторов – «Благодаря им Кордова прекрасна и способна затмить любой город мира своим величием». Заметив, что княгиня нахмурилась, Яков понял свою ошибку. У нее хвала другим городам, кроме Киева, вызывала ревность. Она бывала в Царьграде и представляла, как может выглядеть город, наполненный ремесленниками, купцами и творческими людьми, о которых печется правитель. Вопрос, заданный княгиней, Словно веревка, которую бросили утопающему, позволил Иакову выкарабкаться из щекотливой ситуации. «Как вам понравился наш город?» «Великолепно!» Слово сорвалось с губ купца раньше, чем на лице возникли какие-либо эмоции. «Это крупнейший и красивейший город из всех виденных мной в немалых путешествиях по миру. Омрачило наше появление здесь одна маленькая неприятность. Воры похитили все деньги, предназначенные для осуществления миссии. «Чем же интересно столь знатному вельможе Хазария?» — сменила тему Ольга. Иосиф замялся, не понимая, к месту или нет, он упомянул о краже, но, вспомнив об отсутствии денег, изобразил на лице искренность и продолжил беседу в непринужденном тоне. «Как я уже сказал, достопочтимый Хаздай является по вероисповеданию — «Иудеям! Наш народ рассеян по всему миру и ищет прибежище во многих странах. Спасибо вам, княгиня, за заботу о бедных евреях Киева!» Хаздаю довелось узнать от купцов из Харасана, что существует такая страна, Хазария, где иудейская вера является государственной. «Это счастье знать, что наши братья обрели для себя землю обетованную, где проживают в благоденствии и процветании». Хаздаю захотелось узнать побольше об этой стране, и он написал письмо в надежде получить ответы на интересующие его вопросы. Ольга удовлетворенно кивала головой в такт неспешной речи купца. «Я знаю о преобладающей религии в Хазарии. За длинную историю нашего непростого соседства хазарские проповедники не раз пытались склонить Русь в свою веру, обещая бесконечные блага взамен». «О, да, да, конечно!» Поспешно согласился Иосиф, не понимая, к чему клонит Ольга. Правда, я хорошо помню тот обман со стороны правителя Хазарии Аарона II, благодаря которому было уничтожено войско Игоря, возвращавшееся из Каспийского похода. В воздухе возникла напряженная пауза. Иаков лихорадочно перебирал в голове варианты продолжения разговора, неожиданно повернувшего в нежелательное русло. «Чем же я могу помочь вашей делегации?» Вопрос заданный княгиней вырвал из груди купца невольный вздох облегчения. «Мне приятно, что вы отметили проявляемую мной заботу о купцах, проживающих в Киеве. Несмотря на приверженность другой вере, еврейская община привносит в жизнь города некую респектабельность и благочестие». Иаков чутко уловил благоприятный момент высказать свою просьбу. Его голос прозвучал сдавленно, скованный ненужным волнением от излишнего желания правильно подобрать слова. Как нам стало известно, купечество в Киеве возмущено всякой пошлиной, которую берут за проход в Каспи чиновники, сидящие в Итиле. В письме содержатся некоторые предложения со стороны Хаздая, выгодные Хазарии, и я надеюсь, что в обмен на содействие в их реализации Хазарский царь Сможет смягчить пошлину, не позволяющую торговать русским купцам в странах, расположенных за Каспием. Иаков сделал паузу, наблюдая за реакцией Ольги. Лицо княгини было непроницаемо. Оно выражало лишь немой вопрос, что дальше. И купец продолжил: Не могли бы вы помочь нам и выделить сопровождение, способное защитить нас во время дальнейшего пути. Непрошенная улыбка. Пробежала по лицу княгини, которую она попыталась тут же спрятать. Очень мало надежды, что хазары разрешат русским людям выходить в Каспий. Только чудо способно изменить торговую политику Каганата. Иаков грустно посмотрел себе под ноги, ненавидя свою нескладность и косноязычность. — К сожалению, у нас нет средств, чтобы нанять сопровождение. Надежда на вашу милость последнее, что остается. Я помогу вам. Яков посмотрел влажными глазами на княгиню, все еще не веря своим ушам. Ольга милостиво кивнула. «Составьте список того, что нужно, передайте велиги, и мы решим, как вам помочь. Я надеюсь, вас хорошо приняли соплеменники, и вы устроились с комфортом». Последняя фраза была сказана скорее из вежливости. Ольга поднялась, давая понять, что разговор окончен. Иосиф сбивчиво затараторил вслед уходящей княгине, каждым словом выражая благодарность за столь важную для них поддержку. «Да, да, у нас все есть, большое спасибо, община приняла нас достойно!» Адальберт облегченно вздохнул, видя сияющее лицо еврейского купца, выходящего от княгини. Появилась надежда на хорошее расположение духа киевской правительницы. «Проходите, милости прошу!» Ольга смотрела на монаха спокойно, не выражая никаких эмоций. «Благослови вас Господь!» Адальберт осенил крестом Ольгу, как делает папа, благословляя владык, подчеркивая тем самым значимость княгини. «Это лишнее!» Ольга поспешила остановить процедуру. «Поговорим лучше о том, что вас привело ко мне!» Адальберт растерялся, почувствовав холод в интонациях княгини. «Мое счастье было безмерным, когда я прибыл в ваши края, надежд надежды планов! Монах замялся, не зная, как сформулировать свои чувства встроенную фразу, способную вызвать в княгине интерес. А сейчас, насколько я поняла по обреченности, звучащей в вашем голосе, счастье рассеялось? Адальберт кивнул головой, глядя на носки бы шмаков, выставившихся из-под края рясы. Что же послужило столь резкой перемене вашего настроения? Киевляне! Очень упорны в своих заблуждениях. Они слишком далеки от Господа. Святой отец, княгиня бесцеремонно прервала монаха. Как вы думаете, для чего я пригласила вас в Киев? Адальберт замялся, подбирая правильные слова для того, чтобы объяснить то, что он до сих пор не понял. Не утруждайтесь, я поясню. Княгиня говорила решительно, чеканя слова, как будто отдавала команды. «То, что вы мне рассказываете про мой народ, я и так знаю. А вас пригласили сюда для того, чтобы вы изменили этих людей, изменили их отношение к Богу, к христианству. Мне очень сложно это делать, не получая от вас поддержки!» Адальберт сердился, и его голос был пронизан визгливыми нотками капризного ребенка. «А чего вы от меня ждете? Присутствие рядом на каждой проповеди?» Или, может, мне самой произносить призывы следовать за вами? Вас кормят, поэт, вы обеспечены кровом, вы вольны творить все, что пожелаете. Что я должна сделать еще, чтобы к вам вернулось вдохновение и чувство счастья? Константинопольские священники имеют свои церкви. Они всегда при дворе и имеют возможность влиять на воевоты, бояр. Кого вы называете константинопольскими священниками, имеющими свои церкви? леонти который имеет церковь исключительно потому, что у него есть приход, у вас есть свои прихожане?» «Нет», — еле слышно буркнул монах, — «когда появится, будет и церковь. Все в руках Божьих. Разве Христу требовались храмы, чтобы нести свет веры людям? Разве суть в том, что вокруг вас, а не в том, что внутри вас? Дайте людям те слова, те истины, которые они примут как свои» а все остальное появится, и церковь, и влиятельные друзья. Адальберт все больше сутулился, пряча глаза от княгини, не в силах противостоять ее напору. Еще кого вы имели в виду? Здесь есть еще только один священник из Царьграда, Феофил. Это он имеет влиятельных друзей? Княгиня выдержала паузу и сама же ответила на свой вопрос. Феофил больше дипломат, чем священник. И его основная миссия – не обращать в Христову веру народ, а блюсти интересы империи. Рясы на нем – лишь бутафория, хотя я и не исключаю, что его вера глубока и искренна. Поэтому наличие влиятельных друзей из бояр и воевод – это часть его работы. Вас я приглашала исключительно с просветительской миссией. Но если вы желаете завести себе друзей из знатных людей, я ничего не имею против». Я даже облегчу вам эту задачу. Я приглашаю вас на очередной княжеский совет, где будут присутствовать практически все достойные вашего внимания люди. Вас устроит такая помощь. Адальберт не знал, куда деваться от стыда. не была права. Ее правда была резкой и незатейливой. Он настойчиво пытался найти оправдание своему бессилию в сотнях больших и малых обстоятельств, хотя истинная причина его провала лишь одна – он сам. «Да, княгиня, спасибо. Я могу идти?» «Идите и укрепитесь в первую очередь в вере», – в последних словах Ольги прозвучала слабая нотка сочувствия. Тремир стоял, закрыв глаза. Так лучше воспринималось движение магических сил. Место, где был убит разведчик, следивший за Марфой, изобиловало следами воздействия магии. Это чувствовалось сразу. Волхв сосредоточился. Несмотря на закрытые глаза, он отчетливо видел близлежащую местность. Его сознание пронзало пространство и время. Он мысленно носился над лужайкой в лесу и на поляне возле речки. Магические следы радужными пятнами виднелись на траве. По переливам цветов и яркости этих пятен Тремир отчетливо увидел место, где оборотник лежал в бессознательном состоянии, контролируя полет совы. Множество следов обнаружилось под деревом на поляне. Эта магия скрывала отпечатки ног, поднимая примятую траву. Тремир плавными движениями, словно размазывая масло, потер руки, удовлетворенные результатом. Стало понятно, как оборотнику удалось замести следы, вернув траву в ее первоначальное состояние, скрыв отпечатки конских копыт и человеческих ног. Тремир так и побрел с закрытыми глазами, следуя за радужными пятнами остатков чужой магии. Дружинники Свенельда, сопровождавшие волхва, с любопытством смотрели, как ведун передвигается, не открывая глаз. Раздались легкие усмешки и возгласы «Сейчас грохнется!». Но после того, как волхв вслепую несколько раз обошел преграждавшие путь ветки и кусты, Веселый шепоток перерос В гул восхищения Тремир периодически останавливался Как бы озираясь Его голова качалась из стороны В сторону, слегка подрагивая Живя отдельно от тела Потом замирала И волхв начинал двигаться Торопливо переставляя ноги Дружинники во время этого Своеобразного магического танца Почти бежали, еле успевая За своим незрячим поводырем Радужные следы вывели волхва к дороге в Киев и оборвались на притоптанном сотнями ног и копыт грунте. Тремир открыл глаза и посмотрел сначала в одну сторону, затем в другую. Магия закончилась, но интуиция ему подсказывала, что двигаться надо к Киеву. «Туда!» – ведун указал рукой в направлении столицы. Дружинник, державший лошадь Тремира, с благоговением и некоторой боязнью, Подвел ее к волхву, вздрогнув от случайного прикосновения, когда передавал узду, и поспешил слиться с рядами дружинников. Молчание и глухое постукивание копыт по утоптанной дороге были единственными спутниками небольшого отряда с видуном во главе. Тремир с удовлетворением улыбался, наблюдая за растерянными лицами дружинников. Он всегда получал огромное удовольствие когда удавалось произвести впечатление на людей своими магическими способностями, хотя и никогда не делал этого просто ради эффекта. Пыльная дорога, высохшая под ярким летним солнцем, была пустынна. Она заполнялась путниками два дня в неделю, когда в Киеве проводилась ярмарка и съезжалось много народа, желающего продать и купить необходимые для жизни товары. Дружинников разморило на жаре, и они полусонными мешками болтались в седлах. Впереди показался постоялый двор с придорожным трактиром. Беззубый громила, командовавший отрядом, заискивающий улыбнулся, вопросительно глядя на волхва. Красноречивый взгляд раскрасневшегося от жары воина говорил сам за себя. — Заедем! — старший кивнул головой в направлении постоялого двора. Тремир многозначительно промолчал, соглашаясь. Ему было понятно, что от магических методов поиска необходимо перейти к обычным, а значит нужно выведывать, выспрашивать, внимательно смотреть и слушать. Постоялый двор на дороге – самое подходящее место для получения необходимой информации. Святослав не торопился. Равномерные покачивания в седле успокаивали и давали возможность сосредоточиться на своих чувствах, вызванных разговором с бродником. Икмар со Сфенклом и Волком молча следовали за князем, не тревожа своего господина. Конь брел сам собой по хорошо знакомой ему дороге в Киев и не требовал вмешательства седока. Святослав смутно помнил тот бой с древлянами, когда он, четырехлетний малыш, сидел на коне во главе войска и копье, брошенное им, пролетев между ушами скакуна, воткнулось в землю, дав знак к началу битвы. С тех самых пор Ольга постоянно внушала сыну, что он должен быть достоин своего погибшего отца, с мести за которого начались воинские подвиги Святослава. Собственно, других подвигов пока не наблюдалось. Благодаря воспитанию Асмуда князь был силен, ловок и искусен в бою. Но политика княгини, направленная на сохранение мира и улучшение жизни в подвластных ей землях, не оставляла места ратным подвигам. Русские дружины воевали только во славу царьграда, обязанные находиться в услужении у греческих баселевцев по договору, подписанному его отцом. Мать не пускала Святослава в эти походы, постоянно убеждая, что он должен быть возле нее, обеспечивая защиту. Он особенно и не стремился к этому. Ему притило находиться в услужении у чопорных арамейских вельмож, кичащихся древностью рода, и своим божественным происхождением. Побывав один раз в Царьграде, Святослав навсегда потерял желание присутствовать среди этих людей. Ему больше нравилась степь вольная, дружина разудалая, да чистое небо над головой. Теснота цареградских улиц, наполненная запахами нечистот и нескончаемым голом, производимым тысячами людей, вызывала приступ тошноты. Стены лепившихся друг к другу домов скрывали горизонт, кружа голову своими непостижимыми лабиринтами. Святослав запомнил то чувство унижения, которое испытывала мать, почти два месяца ожидая приема у императора, трансформировавшееся в душе мальчика в устойчивую ненависть. Еще хуже было потом во дворце, когда его, как бездушную игрушку, как раба, предлагали в качестве жениха многочисленным невестам царских кровей. Святослав злился на мать, не в силах понять ее доводов о том, что это ради его блага и блага страны. Ольга не могла простить Константину несостоявшееся обручение, а Святослав был бесконечно счастлив тем, что его персону посчитали недостойной для родства с принцессами. Мать стремилась перенять ромейские нравы и обычаи. Ей доставляли удовольствие все эти церемонии. Княгиня была в восторге от громадных дворцов, роскошных зданий цареградской знати, великолепного убранства православных храмов. Такой же богатой и процветающей она видела свою страну. Святослав терялся среди всех этих расписанных по минутам мероприятий. Он постоянно чувствовал, что не так держит руки, не так ходит, поворачивает голову, неправильно ест, плохо пьет. Небывалое счастье ощутил князь, покинув эту столицу условностей с ее воздухом, пропитанным ложью и предательством. Мать постоянно напоминала ему о величии отца. Правда, открытая вором, была полной неожиданностью. Никто и никогда из окружавших святославу людей не говорил о князе Игоре плохо. И сейчас его сердце разрывалось на части, съедаемое массой противоречий. Везнич растер шею, стараясь убрать нудную тянущую боль, вызванную неудобным поворотом головы. Святослав покинул трактир, оставив своего оппонента за столом в одиночестве. Бородач не представлял для оборотника опасности, и можно было расслабиться. По затылку разлилось тепло, пронзая кожу россыпью колючек. Мальчишка, прислуживавший за столом, открыл рот в преддверии очередного вопроса. Везнич поспешно сунул монету во влажную ладошку паренька. Губы служки растянулись в благодарной улыбке. «Спасибо!» «Больше ничего не надо!» Везнич предупредил ненужный вопрос. Волхв встал, раздосадованно сморщившись от шума табурета, отъехавшего назад. Отвратительный скрип, полоснувший гулкую атмосферу трактира, не вызвал в зале никакой реакции. Немногочисленные посетители были в основном сосредоточены на пережевывании пищи и разговорах друг с другом. Широко распахнувшаяся дверь Вбросила порцию свежего воздуха в душное помещение, вовлекая за собой новых посетителей. Фигуры людей, возникшие темными силуэтами на фоне дверного проема, вызвали желание вновь спрятаться за колонной. Везнич разглядел четырех дружинников Свенельда, опознав их по изображениям воронов, украшавших кожаные доспехи. Пятый посетитель был похож на колдуна. Серый плащ бесформенной накидкой прятал фигуру, а огромный капюшон скрывал голову. Из тени плотной завесой, падавшей на худощавое лицо, блеснули глаза, напоминающие взгляд волка. Везнич поспешно укрылся, не понимая почему, но подчиняясь возникшему чувству опасности. «Хвала первону! радостный возглас худощавого дружинника — неестественным басом вырвался из невнятного гула, создаваемого посетителями трактира. — Вот эта встреча! — подхватил пронзительный тонкий голосок, вызывая желание непременно увидеть его обладателя. Везнич выглянул из-за колонны, медленно вытягивая шею. Возгласы дружинников были адресованы его ночному спутнику. Вся четверка — Выстроилась полукругом перед столом, за которым недавний собеседник князя продолжал невозмутимо поглощать куски мяса, лишь мельком глянув в сторону говоривших. «Ну что, снова свиделись, Варюга, А мы уже и не чаяли встретиться. Удобный случай довести до конца начатое. Отомстить за друга!» Бородач продолжал молчать, еще больше сосредоточившись на пережевывании пищи. «Вставай!» Моложавый дружинник пнул в стол, за которым сидел противник, заискивающе посмотрев на пожилого усача, видимо, старшего. Получив молчаливое одобрение, пнул еще раз, удовлетворенно наблюдая, как из миски вылетели куски с притмокиванием шлепнувшиеся на столешницу. «Вставай, или я убью тебя прямо за столом!» Не так громко, но гораздо более решительно проговорил старший, сжимая белеющими пальцами рукоять меча. Человек, называемый вором, поднялся из-за стола, неспешно вытирая бороду широкой непостати ладонью. Сделав шаг в сторону, он начал пятиться к очагу, предназначенному для жарки мяса. У него отсутствовало оружие, но в побледневшем лице не чувствовалось страха. Наоборот, оно выглядело уверенно и решительно. «А я думал, вы уже успокоились!» Мужчина приблизился к очагу и взял в руку вертел, прислоненный к стенке за ненадобностью. Вошедший с дружинниками Волхв откинул капюшон, недовольно морщась и переключая свое внимание с того угла, где прятался Везнич, на собравшихся затеять разборки воинов. Возникшая ситуация ему была явно не по душе. «Может, обойдемся без драки?» Вопрос прозвучал тоном, напоминавшим приказ. «Не встревай, Тремир!» Самый крупный из драчунов бесцеремонно перебил волхва. «Ты уже показал, на что способен теперь наш черед!» Драка вспыхнула мгновенно, еще не смолкло последнее слово дружинника. Бородач без размаха ткнул вертелом в горло молодому воину, отчего тот захрипел, оседая на подкашивающихся ногах. Небольшое пространство трактира — загроможденное столами, стульями и лавками, мешало нападавшим одновременно накинуться на жертву. Бородач оказался довольно ловким и без труда отразил вертелом первые удары. Дружинники, поняв, что теснота помогает их врагу, не позволяя атаковать с нескольких сторон, начали распихивать столы и лавки, расчищая пространство для боя. Тяжелая, грубо изготовленная мебель разлеталась в стороны, производя неимоверный грохот. Посетители трактира боязливо выстроились вдоль стен, дабы не попасть случайно под разгоряченный меч с надеждой насладиться зрелищем начавшейся драки. Некоторые, менее любопытные, поспешили совсем покинуть трактир. Везнич почесал зудящую ладошку, зовущую в гущу драки. Он никогда не был бойцом, с детства стараясь решать конфликты мирно, но проснувшееся чувство справедливости заставляло вмешаться. Оборотник с сомнением посмотрел на торчащий из-за пояса нож, понимая всю бесполезность этого инструмента. Он торопливо окинул взглядом зал трактира в поисках подходящего оружия. Под потолком висел огромный серый ком осиного гнезда. Идея пришла мгновенно. Оборотник опустился на стул, чтобы не упасть, погрузившись в транс. Трактир пропал. Рой, как единый исправно функционирующий организм, подчинился его воле. Везничу показалось, что осы переполнились невообразимым восторгом, устремляясь вниз с намерением атаковать дружинников. Разгоряченные воины поначалу не обратили внимания на собирающийся под потолком рой, становящийся все плотнее, приобретая вид бесформенного кома. Гул по силе сравнялся с криками бойцов, заглушая звуки ругательств и скрежетание мечей о железо вертела, которым отбивался Иден. Всем присутствующим на мгновение показалось, что наступила гробовая тишина, разорвавшаяся от пронзительного визга, заставившего зазвенеть стены и напомнившего предсмертный визг сотен свиней. Крики бойцов еще больше разозлили Ос и те со стервенением начали жалить всех находящихся в трактире. Волхв, сопровождавший дружинников, накинул на голову капюшон, проводя перед собой рукой. Осы натыкались на незримую преграду, злились, но не могли проникнуть сквозь невидимый купол, сооруженный колдуном. Улыбка удовлетворения растянулась тонкой бесцветной полоской, обнажая редкие желтые зубы. Везнич уже пришел в себя, И, заметив этот оскал, понял, что для него он не означает ничего хорошего. Вмешательство в поведение ос больше не требовалось. Они расценивали бегающих, кричащих и размахивающих руками людей, как угроза своему благополучию и без дополнительных указаний продолжали жалить всех подряд. С трудом, пробираясь в невообразимой суматохе, Везнич крепко ухватил руку бородача. Вертел со свистом рассек воздух перед лицом оборотника. «Я друг!» — закричал Везнич, готовый вновь уворачиваться от обезумевшего Идона. В сверкающих бешенством глазах проскочила искра разума. Ночной спутник опустил оружие, узнавая оборотника. «Надо поторопиться, пока все воюют с осами!» Везнич потащил бородача наверх в комнату, где ночевал с Марфой. Окно с треском вылетело, поддавшись удару ногой. Везнич отметил про себя его хлипкость. Доски, покрывавшие крышу, предательски гудели под торопливыми шагами. К счастью, во дворе оказались оседланные лошади, которые, проявив неудовольствие присутствием на их спинах незнакомых седоков, все же смирились и унеслись прочь, подгоняемые ударами ног между ребрами. Тяжелые мысли монотонно текли в голове князя в такт с меняющимся картином знакомого до мелочей пейзажа, нарисованного природой вдоль дороги от постоялого двора до стен Киева. Ранее незамечаемое яркое пятно, появившееся на горизонте, прогнало накатывающуюся тоску. Пятно при ближайшем рассмотрении оказалось алочучей, пестреющей живописными лоскутками, чуть в стороне от проезжей части. Небольшой размер шатра говорил о том, что его обитателей совсем немного. Святослав не смог сдержать любопытство и повернул коня в направлении лоскутной палатки. Ткань, натянутая поверх деревянного каркаса походного жилища, украшенного в навершиях резными хищными птицами, пестрела ярким южным орнаментом. Рядом с палаткой сидел Полируя свой меч, мужчина в живописном наряде, совмещающим в себе одежду венгров, маравов и западных полян. Единственным лейтмотивом, объединяющим элементы костюма, служили яркость и броскость. Казалось, что незнакомец напялил это барахло исключительно для привлечения к себе внимания. Мужчина мельком взглянул на подъехавших всадников и продолжил заниматься заточкой клинка. Такой близости от Киева все без исключения знали своего князя в лицо. Тем более, что двузубец, украшавший одежду княжеской дружины еще со времен правления Игоря, был известен далеко за пределами земли Киян.